ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ЧТО ОДНОМУ МАГИЯ ЧТО ОДНОМУ МАГИЯ, ТО ДРУГОМУ ТЕХНОЛОГИЯ РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН ГЛАВА 41. Техника чужаков производила на него странное впечатление. Приближаясь, Клифф с опаской взирал на нее. Вокруг вздымались обсидианово-черные стены, разукрашенные замысловатыми... уходившими вдаль узорами. Из стен выступали острые, как бритвенные лезвия пластины ярко-желтого металла, дополнительно вводя глаз в заблуждение перспективой, или, во всяком случае, клиффа в глаз. Тройные вертикальные прорези, за которыми виднелись хищного вида лопасти, выдавали вент-систему. Комплекс вознесся над ними, стоило выбраться из Моглева. Несколько часов они провели в гонке по неисчислимым узким каньончикам, выглядывая пресловутую станцию подземки. Вход туда, по мысли Айби, должен был располагаться где-то у подножия скального шпиля. После серии неудачных поворотов в тупики у землян стали сдавать нервы. Выбираясь из тупикового каньона, они представляли собой превосходную мишень для преследователей в небесах, а там кипела активность. Бледно-синими акулами шныряли аэропланы, распугав сердито носившиеся вокруг шпиля стаи птиц. Айби вел Моглев, прижимаясь к стенам ущелий, и осмеливался высунуться на середину каньона, лишь когда погоня уходила ниже к горизонту. Затем Моглев внезапно зачихал, заскрипел и резко замедлился почти до остановки. Айби пришлось немало попыхтеть, толкая машину вперед дюйм за дюймом. Через некоторое время двигатель, как его ни зови, снова завелся. Перевалив через продуваемый сильными ветрами и постепенно расширявшийся овраг, они вылетели в более широкий каньон с ровным дном. Клифф сообразил, что это, вероятно, и есть искомая дорога. Уж слишком ухоженная она выглядела. Стены зеленого песчаника, гладкие, будто отполированные водой, ярусами уходили к небу. Всего через несколько километров каньон еще расширился и вывел людей на огромную, выжженную вечным солнцем, вымощенную, грубо обтесанной брусчаткой площадь. Они описывали круг по площади, стараясь все же не удаляться от стен. Наконец показалась колоссальная башня, по прикидкам Клиффа, высотой не менее километра. Издали, однако, она была незаметна, ибо терялась в тени еще более громадного шпиля. Почти час ушел на перелет к ней и облет основания. Потом тормознули. «Эй, парни!» — позвала Ирма. «Глядите следы!» Колесный транспорт прокатился по этой дороге бесчисленное число раз, оставив переплетенные, как спагетти, следы на камне. Некоторые из них были с трудом различимы глазом. Терри заметил. «Там поперек прошло что-то огромное». В указанном месте тянулась цепочка глубоких следов, разделенных интервалами в десяток метров. Что бы ни прошло этим путем, оно оставляло вмятины в камне площади доскального основания. Поскольку края следов были закруглены, это произошло, судя по всему, очень давно. «Они уходят прямо туда», — сказала Ирма, протянув руку к центральному отверстию черного фасада башни. Люди колебались. Айби подвел было в к башне, но, не долетев, машина снова сбавила скорость, зашумела, закашляла и поползла черепашьим ходом. «Надеюсь, наша кобылка не сдохла», — заметила Ирма. «Не знаю, что с ней», — пожал плечами Айби. «Я повозился с этими странными дисплеями, попытался считать показания, залез куда смог. Большая часть механизмов, либо неразборная...» либо снабжена разъемами, для которых у меня нет инструментов. Осмелюсь напомнить, что к этой машинке пользовательского руководства не прилагалось. Мы на ней гоняем в безумном темпе уже...» Терри скосил глаза вправо. Это означало, что он сверяется с программами своих имплантов. 13 дней. Может, ее пора перезарядить или смазать?» Ирма втянула носом воздух. «Запах, как от кипящего масла». Клиф не мешал им пререкаться, понимая, что выбора все равно нет. Он извлек из карманов свои гаджеты и направил на солнце. Он подозревал, что внутри возможности подзарядить их не останется. «Нет, вполне может быть», — говорила в этот момент Ирма. «И раз мы уже нашли вход, то мы спрячем машину и посмотрим, что внутри», — негромко произнес Клиф. «А если возникнут проблемы, затеем драку». Внутри оказалось огромное пустое пространство. Новые вмятины в полу указывали, где проползла неведомая громада. Они пошли вдоль цепочки следов, постоянно оглядываясь. В середине исполинского вестибюля с высоченными потолками на пьедестале стояла статуя, размером с высокорослого мужчину. Она медленно вращалась на магнитной подвеске. Казалось, что статуя покрыта бесчисленными фасетками, и проникавший в вестибюль свет отражался от них, рябил всеми цветами радуги. Клифф повертел головой, пытаясь разглядеть, что изображает памятник. Перед глазами взорвались синие и желтые фейерверки. Камни вроде бы двигались сами собой, постоянно меняя форму. Перемещались и фасеточные зеркала. Вся поверхность статуи неустанно сдвигалась и меняла конфигурацию. Гипнотизирует, а? – сказал Айби. Статуя не просто отражала падавший свет, а словно бы преобразовывала его, придавая бриллиантовую яркость, нежную мягкость и пленительную вечную красоту. Ирма вытащила из кобуры лазерник, перевела в низкоэнергетический режим фонарика и провела лучом по статуе. На пьедестал пролились водопады радужного света. Как красиво! – прошептала она. Очень. Согласился Клифф мысленно. «А... Э -э, выключи лазер! Вдруг сработает тревога!» Ерма отвела лазерник и попятилась. Статуя успокоилась, сияние разбилось на осколки и потускнело. «Похоже, она питается падающим светом!» «Пошли дальше!» — скомандовал Клифф. Они миновали статую и прошли вдоль Рытвин в полу к высокому арочному проходу. За ним обнаружилась огромная пещера. а в ее конце — огромная дверь о двух секциях. Не как и впрямь лифт», — сказал Терри. «Тут нет кнопки вызова», — отметила Ирма. «Какая может быть кнопка вызова за миллионы километров?» — покачал головой Айби. «Эта система должна работать на манер поездов под...» Сзади донеслись слабые звуки. Клацанье, звяканье. Клифф торопливо огляделся. «Вон там». В левом нижнем углу дальней стены. Похоже на дверь. Они поспешили туда. На бегу Клифф заметил, что дверь куда крупнее обычных человеческих дверей и украшена вырезанным орнаментом в середине. Может, он выполняет функции замка? Клифф остановился. Айби запротестовал. «К чему бежать? Давайте защищаться!» «Чем?» — бросила Ирма. Клифф игнорировал товарищей. Дверь не реагировала на простые прикосновения. Лазерами вырезать ее, кажется, будет нелегко. Что это за металл вокруг? Бронза? Железо? Нет времени думать. Сзади продолжался шум, перешедший теперь в тупое буханье. В центре орнамента имелось отверстие сложной формы. Он слышал за дверью звенящие по камню шаги, скрежет чего-то тяжелого. Он завозился с обрамлявшим отверстие металлическим воротником. Ирма сказала, «Позволь». Вытащив набор, она испытала по очереди несколько тонких инструментов. Клиффона смешила предположение, что замок может быть аналоговым. Он хотел было отогнать Ирму, но подумал, «А действительно, что здесь уцелело бы? Никакой электроники, элементы цифровых сетей подвержены глюкам. Нет, просто металл». Ирма налегла на дверь, попробовала новый инструмент. Третий, четвертый. Позади усиливался шум. Клифф слышал кваканье, подозрительно похожее на связанную речь, но не отвлекался на мысли о нем. Ирма с снатуга прокрутила инструмент в отверстие, сложно устроенный замок имел два язычка, и дверь подалась. Она оказалась тяжелой и заскрипела, когда Ирма с Терри отодвинули ее с дороги. За ней была непроглядная тьма. Земляне ступили за порог и аккуратно притворили дверь за собой. Ирма снова включила лазерник в режиме фонарика, и они присмотрелись к механизму замка внимательнее. Он казался шероховатым, грубым. Терри просунул в прорезь замка один из поданных ирмо инструментов, желая проверить, удастся ли заблокировать запор на случай ловушки. Все налегли на дверь и переместили ее в раму. Щелчка не последовало. «Умно», — заметил Клифф. «Так можно определить, что кто-то прошел в дверь». «А вполне может быть», — нахмурилась Ирма. Они так быстро примчались, полное впечатление, что вблизи сработал сигнал тревоги. «Если они заботятся о своем хозяйстве, наверняка обыщут его», — сказал Айбе. «Возможно, статуя предназначена для захвата изображений входящих». Тогда они смогут извлечь их оттуда и узнают, как мы выглядим. «Тогда закрывай дверь», — велел Клифф. Они разблокировали запор и толкнули дверь на место. Раздался громкий щелчок. «А теперь-то что?» — спросил Терри. Они развернулись и стали вглядываться во мрак. Вдоль одной стены помещения была протянута закрепленная цепями лента-конвейера, и по ней перемещались какие-то крупные механизмы. От висящей в воздухе пыли тянуло чихать и облизывать губы. Пыль была мелкая, кислая на вкус, и казалась древней, тысячелетней. Отчего-то он себя превосходно чувствовал в этом месте, точно в роскошной резиденции. Захотелось остаться. Он и не понимал, как сильно напоминает ему родной мир шелковая завеса долгожданной тьмы. — Клифф, пошли! — прошептал Терри. Он повиновался. Они очутились в служебном помещении, которое, видимо, опоясывало всю станцию. Тут, похоже, хранилось оборудование для ремонта. Сквозь исполинские прозрачные стены видна была сама станция. Совсем как на земных железных дорогах метро. По центру широкого коридора протянулись две пары рельсов. Они лежали прямо на дне туннеля, без платформы и убегали вдаль. Железнодорожный туннель обрамляли бледно светившиеся синим и люминесцентно-белым полосы. «Это для больших поездов», — заметил Айбе. «Вагоны размером с дом», — согласился Клифф. «Белый свет стал ярче», — указала Ирма. «Я чувствую ветерок», — сказал Терри. Вечно молчаливый Говард закашлялся. С пола взметнулась пыль. Клиф увидел, как четыре завитых по своду туннеля полосы налились светом. Ветер усилился. Белые полосы продолжали разгораться. Ослепительно засияли. Потом мимо промчалось что-то огромное. Сдавленное «Умп!» возвестило, что поезд пронесся на колоссальной скорости. Окна задребезжали. Затем по боковым помещениям прокатился сокрушительный толчок. Все полетели на пол. Это случилось очень быстро, почти сразу после того, как промчался поезд. Только полетев кувырком и ударившись спиной о пол, Клифф сообразил, что произошло. Он лежал на полу и моргал, вглядываясь в слабо освещенный сумрак. Потом поднялся, потер голову. Он сильно ушибся ею о пыльный пол. Чихнул. Остальные тоже поднимались, пошатываясь. Ирма стояла, широко расставив ноги и опустив голову, и тяжело ловил ртом воздух. Ей дыхание вышибло. Говард тер голову и чертыхался. Терри с трудом встал, прислонился к стене подле огромного окна и с усилием продышался. Глаза его лезли на лоб. Айби поднялся последним, отряхнулся, неуверенно выпрямился. Глаза его блуждали, он тяжело дышал и мотал головой. «Видите?» — выдохнул он, указывая на тонкие блестящие волоконца в изоляционной обмотке, торчащие из стен. «Это разрядники. Молния. Даже через толстое окно. У меня волосы встали дыбом. Наверное, электродинамическая система». К вспомнились электродинамические лифты на земле, работавшие по тому же принципу. Набрали заряд на ленту и переместили груз в стоячей волне электромагнитного поля. «Здесь все должно быть почти так же». «Ты почувствовал, как тряхнуло?» спросил Айби. «Это не просто от разряда. Сам пол чуточку просел. Поезд, похоже, тяжеленький». «Ну и как мы туда заберемся?» поинтересовался Терри. «Сначала надо его остановить», сказал Клифф. Терри улыбнулся. «А потом?» «Куда мы отправимся?» — Хороший вопрос, — сказал Клифф. — Подальше отсюда. Мы только этим последнее время и заняты. Бежим, укрываемся, стараемся что-то понять. — Тебе не хочется отыскать группу Бет? — спросила Ирма. Клифф ответил не сразу. Он чувствовал на себе взгляды остальных. — Конечно, хочется. Насколько нам известно, они в лапах птицы народа. А где именно? «Вероятно, у зеркальной зоны», — предположил Айбе. «Только потому, что оттуда послано изображение», — усомнилась Ирма, покачав головой. «Это могла быть ловушка». Клифф молчал. Впервые увидев лицо Бет на зеркалах, он понял, что не знает, как говорить об этом с товарищами. Он до сих пор не понимал. «Похоже», — сказал Терри, — «мы перешли на темную сторону». «На темную сторону?» — спросила Ирма. «А как же свет в конце тоннеля?» «Надо убираться», — поддержал Айби нетерпеливо. «Почему бы не вскочить на первый же поезд?» Они уставились друг на друга, будто едва осознав, как мало знают и как узок выбор. Обменялись кивками. Клифф принюхался к легкому ветерку. «Еще один поезд». Земляне насторожились, собрались, но на сей раз ослепительных вспышек не последовало. Вместо них ветерок принес слабое уш и на станцию вкатился длинный состав ящикообразных вагонов. Он замедлялся, замедлялся. Следя за поездом, люди не заметили, как из сумрака у боковой стены выступил робот. Он перемещался на трех ногах и был заключен в черный блестящий панцирь. Тонкими длинными конечностями... Машина умело передвинула какие-то ручки и рычаги на панели управления. Последнее движение и поезд замер. По огромной пустынной платформе и на мирской станции потек ручеек серых приземистых автоматов. Роботы шли в молчании быстро, некоторые катились на гусеницах, другие поднимали руки, словно отдавая салют наблюдателям. Шестерка роботов отворила дверцу в боку вагона и принялась сноровисто разгружать сложенные внутри капсулы. Они работали с ошеломляющим проворством, скоординированно, распределив обязанности. Вытаскивали, перекладывали, разгружали, уносили капсулы вниз по платформе и в боковые туннели станции. Ни один робот не повернулся взглянуть на людей, завороженно следивших через стенное окно. Они трудились, как заведенные. Собственно, так оно и было на самом деле. «Видите, вон тот ящик на стене», — указал Говард. Робот что-то сделал, и поезд остановился. Земляне внимательно смотрели, как работают автоматы. Под ногами Клиффа прокатилась дрожь. Поблизости снова переместилось что-то очень массивное. Казалось, что громада движется перпендикулярно путям. «Здесь есть и другой уровень». догадался он. Другая координата сетки. «Ну, конечно», — сказал Терри. «Долгота и широта чаши». «Эти рельсы ведут в высокие широты», — уверенно заявил Айби. «А тебе почем знать?» — спросила Ирма. Айби ухмыльнулся и покивал. «Ну, у меня врожденное чувство направления. Помнишь, как нас выбросили посреди леса и велели отыскать тропу к базе?» Клифф помнил. Он завалил испытания. Он потом долго переживал, чтобы его не отсеяли, хотя с остальными полевыми тестами справился на ура. И? Айбе ухмыльнулся еще шире. «Я вас всех сделал, помнишь? А потом долго смотрел, как вы ходите кругами». Клифф смутился при этом воспоминании. У него в темноте зарделись щеки. Сосновый лес в Джорджии был лишен особых примет, деревья посажены плотно, чтобы получалось больше бумаги с участка, пробираться оказалось нелегко. Да еще небо затянули облака, и ориентироваться по солнцу он не мог. Наконец он прибился к какому-то другому кандидату, вместе они разыскали третьего, и так добрели до базы, перекрикиваясь с остальными. Хотя, конечно, это было нечестным приемом. В настоящих дебрях, где могли бы затаиться предатели, враги или звери, уловка не сработает. Впоследствии Клиффу донесли, что та неудача чуть было не вышибла его из окончательного списка команды искательницы «Солнц». А ведь у него был значок скаута Арла». Ирма презрительно скривила губки. «Ну?» Айбе весь сиял. «Вот те рельсы приведут нас к высоким широтам. Поезд едет в нужном направлении. Он грузовой, пассажиров нет, насколько отсюда видно. И что?» — спросил Терри. Айби дал остальным время проникнуться его великолепной идеей. «Надо его угнать», — сказал Клифф резко. «Если заберемся в этот состав и сядем в пустой вагон, нас никто не заметит». Великое ограбление поезда всплыло у Клифа в голове. Где-то он об этом читал. В классической литературе, что ли? Ирма с сомнением глядела на мужчин, выгнув брови. Терри фыркнул. «Мы там будто в крысоловке окажемся». «А сейчас мы где?» – огрызнулся Айбе. «Не в крысоловке ли случаем?» «Но это грузовые грузовоево...» Айбе вытащил коммуникатор и поставил видеоролик на замедленный повтор. «Я записал видео, когда проезжали первые. В переднем вагоне имелись окна, через них были видны сиденья и диванчики странных форм. У дальних стен выстроились прямоугольные автоматы». «Похоже на пассажирские сиденья. В этом вагоне кажется никого». «Рискованно», — сказал Терри. Клифф поднял руки. «А как мы это провернем? Не вижу способа». «Вон там», — Айбеткнул пальцем в боковой коридор, «там дверь, слева. Готов побиться об заклад, что она ведет на станцию». Терри мотал головой. «Вряд ли». У огромной двери, через которую они проникли внутрь, Раздалось клацанье. Дверь заперли и перегородили металлической балкой, которую подобрала Ирма. Люди уставились на дверь. Меж тем шум, скрип, стук, скрежещущие удары становился все громче. «Нас обнаружили», — констатировал Терри. «Вот же черт!» Удары прекратились. Терри тоже замолчал. Пауза. От двери донеслось жужжание. они вырезают дверь сказал клифф сматываемся бросил Айбе. ирма заломила бровь куда клифф поглядел на роботов они почти завершили разгрузку ближних вагонов прислонившись к толстому прозрачному стеклу он уставился вдаль еще платформы а там другие роботы состав был длинный ему никогда не нравилось поспешно срываться с места но ведь за нами погоня «Неважно», — сказал он, — «бежим! Сейчас же!» Кивки, разочарованные вздохи. Они покидали большую часть инструментов и гаджетов в заплечные рюкзаки и затянули ремни. Наблюдая за тем, как роботы заканчивают разгружать поезд, они кое-что съели из припасов, чтобы меньше на себе тащить. Клиффа тревожила перспектива путешествия на поезде, но иного выхода не виделось. «Откуда брать еду?» как узнать, что пора сойти». Роботы почти закончили, когда отряд выступил в левый боковой коридор. В стене на равных расстояниях были вырезаны окна. Клифф видел, как такие же команды автоматов разгружают или загружают другие вагоны. Земляне поспешили к пассажирской части состава. «Быстрее!» — шепнул он. «Если поезд сейчас отправится и они останутся на платформе...» Пять минут бегом, и они увидели единственный пассажирский вагон во всем составе, передний, прицепленный в голове состава, тянувшегося далеко назад во тьму. Этот вагон оказался крупнее грузовых и был снабжен окнами. Выглядел он пустым. Роботы поблизости тоже не сновали. Земляне проникли на станцию через подобие тамбура с пневматическими дверьми и выбрались на платформу. В отдалении еще трудились автоматы, не обращая внимания на людей. Дверь вагона легко отъехала в сторону, отряд рассредоточился вдоль состава, проверяя, нет ли там кого. Пусто. В вагоне пахло животными. Смотревшая вперед окно выходила в туннель, освещенный через каждые сто метров фосфоресцентными полосами оттенка слоновой кости. Они обследовали прямоугольные ящики автоматы у одной стены, и обнаружили, что в них еда. По крайней мере, то, что здесь сходило за еду. Система была проста. Потяни за рычаг, получишь корм. Тоже аналоговая. В приемный лоток вывалились какие-то предметы, завернутые в обертку. Видом они более всего напоминали сушеное кошачье дерьмо. А вот пахли куда лучше. Они прокрались под окнами. Клифф почувствовал, что сейчас упадет от усталости. Говард выглядел совсем скверно. Из раны на его голове сочилась кровь. Они внимательно следили, как поведут себя роботы, но те проследовали мимо, как ни в чем не бывало, и убрались со станции. Клифф сел. Тут же поезд пришел в движение. Никаких предупредительных сигналов не было. Ирма как раз отыскала шлюзовую дверь и собиралась ее отворить, как состав тронулся. Она отскочила и поспешно села. Сиденья приняли форму тела и нагрелись до приятной температуры. Клифф наконец-то позволил себе расслабиться после долгого полета в маглеве. Поезд продолжал ускоряться. Клифф втянул носом воздух и унюхал озон. Тряски не было. Он наклонился выглянуть в окно. Они мчались вперед на скорости, он прикинул по мерцанию фосфорных полос не менее ста километров в час, и она. Все возрастало. Он перебрался к Айбе. «Мы продолжаем ускоряться». «Так расстояние-то какое? Это система куда лучше любого ЭД-поезда, на которых мне доводилось ездить. Чтобы объехать вокруг чаши, скажем, за неделю, поезд должен двигаться относительно поверхности на скорости м -м, не менее сотни километров в секунду». Хм. наверное, не за неделю, а дольше?» «Надеюсь, что нет». «Эти пищевые автоматы? Слушай, а что, если там установлен синтезатор?» Айби просветлел при этой мысли. Клифф ничего не сказал, только подумал с тревогой. «А вдруг он завлек товарища не в ловушку, но в путешествие к смерти?»